Только не мне. Земля в горшках была черная от дождя. Я смотрел на цветы, и горькое понимание собственной бездарности переполняло мне душу. Тридцать пять лет жил на свете, а даже лютика от георгина не отличу. Эта старенькая химчистка вдруг помогла мне сделать два любопытных открытия. Во-первых, когда идет дождь, чистить вещи дешевле. А во-вторых, я совершенно не знаю названий цветов. Мало того, столько лет день за днем я ходил мимо этой химчистки и даже не замечал, что здесь выращивают цветы. По скамейке ползла улитка. Еще одно открытие. До сих пор я считал, что улитки появляются только после июньских дождей. И от простого вопроса, куда же в таком случае они деваются во все остальные месяцы, у меня бы, наверное, мозги переклинило. Подобрав октябрьскую улитку, я сунул ее в горшок. Затем, чуть подумав, пересадил на цветочный лист. Несколько секунд улитка ежилась на листе, пытаясь удержать равновесие, но потом прицепилась покрепче и стала неспешно осваивать изменившийся мир. По пути назад я заглянул в табачную лавку, купил пачку ларка с длинным фильтром и зажигалку. Курить я бросил пять лет назад, но в последний день жизни пачка сигарет уже не могла ничему навредить. Выйдя на улицу. Я достал сигарету из пачки и закурил. Странное чувство держать сигарету в губах после долгого перерыва. Глубоко затянувшись, я выпустил из легких дым. Кончики пальцев чуть занемели, в голове растекся слабый туман. Докурив, зашел в кондитерскую и выбрал штук пять пирожных. Каждое называлось каким-нибудь длинным французским словом. Как только мне уложили их в большую коробку, все названия тут же вылетели из головы. Французский я забыл сразу же после воза. Продавщица, долговязая как сосна, неуклюже перевязала коробку тесьмой. Я вдруг подумал, что за всю жизнь не соблазнил ни одной долговязой и неуклюжей девчонки. Случайно или закономерно? Трудно сказать. Видимо, просто не сложилось и все. Рядом с кондитерской находился видеопрокат, куда я заглядывал два-три раза в месяц. Хозяева, супружеская пара моего возраста, жена настоящая красавица. Сдровенный телевизор у входа показывал тяжелые времена у Олдера Хила. Чарльз Бронсон играл мастера кулачного боя, а Джеймс Коббран его менеджера. Я зашел внутрь и присев на диван для посетителей, от нечего делать решил досмотреть поединок. Хозяйка за стойкой откровенно скучала, и я предложил ей пирожные. Она выбрала тарталетку с начинкой из груши дичка. А я слабо пропеченный чизкейк. Лениво жевая творожную массу, я следил, как Чарльз Бронсон затевает драку с бритоголовым Верзилой. И хотя большинство зрителей по ту сторону экрана были уверены в победе Верзилы, я смотрел это кино много лет назад и прекрасно знал, чем все кончится. Я проглотил чизкейк и не успел докурить сигарету, как Верзила валялся в нокауте. Убедившись, что противник уже не встанет, я поднялся с дивана. Посидел бы еще, и куда ты все время торопишься? Пропела мне хозяйка. Я ответил, что задержался бы с удовольствием, но пора вынимать белье из сушилки и посмотрел на часы. Тринадцать двадцать пять. Сушилка остановилась тысячу лет назад. Черт! Спохватился я. Да ладно тебе. Улицы наши не знаешь. Вечно кто-нибудь придет, вытащит, что надо, и затолкает куда положено. «Как считаешь, кого здесь могут интересовать твои тросики?» «Хороший вопрос», — пробормотал я. «Тогда на следующей неделе заходи. Так и быть, поймаю для тебя три старых хичкока». Из проката я вернулся той же дорогой в прачечную. Слава богу, людей там уже не было. Обелье ждал меня в барабане. Из четырех сушилок работала только одна. Я затолкал обелье в пакет и вернулся домой. Толстушка спала на кровати как убитая. То есть я действительно засомневался, жива ли она, и только наклонившись к ее лицу, различил чуть слышное сопение. Я вынул из пакета обелье, положил рядом с подушкой, поставил коробку с пирожными на столик у кровати. С каким наслаждением я бы свалился рядом с нею и тоже уснул, но как раз этого я позволить себе не мог. Я сходил в туалет, затем прошел на кухню, сел на стул и огляделся. Вокруг меня стояли, висели и торчали самые разные предметы: водопроводный кран, газовый титан, плита, вытяжка, холодильник, тостер, посудный шкаф. Стойка для ножей, чайник, электрическая сковородка, кофеварка и еще куча всего в том же духе. Я разглядывал эти вещи, приборы и инструменты, составлявшие кухню. И удивительное спокойствие от гармонии мира вокруг наполняло мне душу. В эту квартиру мы въехали с женой лет восемь назад. Тогда я часто сидел ночью на кухне и читал книги. А жена спала. Так тихо, что я то и дело пугался, не умерла ли она во сне. При всем несовершенстве наших отношений я по-своему любил ее. Итак, я провел в этой квартире восемь лет. Вначале с женой и кошкой. Первая исчезла жена, потом кошка, теперь мой черед. Я выкурил сигарету, стряхивая пепел в старую кофейную чашку, и выпил еще воды. Хм. Удивительно все-таки, что держало меня здесь столько лет. Особой привязности к этому жилищу я не испытывал. Да и дешевым его не назвал бы. Слишком яркое солнце бьет в окна по вечерам, и слишком неприветлив консьерж. За восемь лет моя жизнь вовсе не стала светлее, просто в ней теперь меньше народу. Ладно, как бы то ни было, теперь все подходит к концу. Вечная жизнь, черт меня побери, бессмертие. Если верить профессорам, конец света не смерть, а переход в другой мир, в котором я вернусь к самому себе и встречусь с тем, что уже потерял и что еще потеряю.